Глава 36. Новый день. От лица Али. Прошло полтора месяца. 13 декабря. Утро. Внедельник. Яркое солнце, луч которого просачивался и прожигал ногу, разбудило меня, и я нефотя поднялась закрыть шторы. В голове чувствовалась тяжесть, словно я проспала целую вечность. Что я делала вчера? Почему сложно вспомнить? Долго собираясь с мыслями, всё-таки вспомнила, что попала в аварию 2 месяца назад и могу немного путаться в памяти. Мне помог телефон, а точнее, планер. Зашла в фото и вспомнила, что телефон новый, а старый потеряла при аварии. Надеюсь, фото на ноутбуке при синхронизации сохранились. Я подошла к комоду. На нём лежали различные бумажки, счета и старая подвеска от Серхио. Пора избавиться от брахла. Кинула его в последний ящик в надежде выбросить оттуда всё лишнее и спустилась заварить кофе перед новым рабочим днём.